«Плюх!» Капля воды упала на голову покойного, глубоко покойного короля, обогрённого бердыша. «И долго нам еще здесь торчать, сержант?» Спросил Шноби, созерцая вместе с колоном, нескончаемый поток посетителей, медленно шаркающих мимо мертвых королей. «Мистер Ваймс послал домой, за новым отрядом», сказал Фред Колон, переминаясь с ноги на ногу. «Как только входишь в пещеру, кажется, что в ней довольно тепло». но со временем липкая сырость начинает действовать на нервы. Он размышлял о том, что шноби от этого нисколько не страдает, ибо от природы наделен избытком липкости. У меня от них мурашки по коже, сержант. Шноби кивнул на королей. Если один из них шевельнет рукой, я заору. — Считай, что ты побывал там, шноби. Я всегда где-то да бываю, сержант. но когда дойдет до того, чтобы написать исторические книги, они непременно...» Фреттумалка задумался. Пришлось признать, что, скорее всего, ни его, ни Шнобби не станут упоминать на этих страницах. Что ж, в любом случае, Карамелита будет тобой гордиться. — Думаю, что это не бывает, сержант, — печально вздохнул Сноби. Она милая девушка, но мне, наверное, придется ее слегка не, не, бросить. — Не может быть. — Боюсь, может, и сержант. как ты на днях она приготовила мне ужин. И попыталась сделать подавленный пудинг по старому рецепту моей мамули. — Плюх! Фред Колонн улыбнулся от души и желудка. — Да, никто не сравнится с твоей мамулей в умении подавить пудинг, Шноби. — Это был кошмар, Фред, — сказал Шноби, вешая голову. — А о ее слампушках мне и говорить не хочется. Она не из тех девушек, что созданы крутиться у плиты. — Это правда, Шноби. Ее призвание крутиться у шеста. — Вот именно. И я подумал, вот старушка рыба-молот. Никогда не поймешь, куда она глядит, но ее ракушки в масле... Это что-то... Шноби мечтательно вздохнул. — Да уж, — согласился Фред. — Такие воспоминания согревают мужчину в холодные ночи. И знаешь... Когда она лупила меня мокрой рыбой в последние разы, было уже не так больно, как раньше, продолжил Шнобби. — Кажется, мы скоро достигнем взаимопонимания. Плюх. Она может Тамара расколоть кулаком, заметил колон. Это очень полезный талант. Вот я и подумаю, пошептаться с ангвой, сказал Шнобби. Пусть научит, как бы мне бросить карамелиту поделикатнее. Отличная мысль, Шнобби, сказал Фред. — Не трогайте, сэр, а не то я буду вынужден отсечь вам пальцы. Это причем совершенно по-дружески было сказано гному, который благоговейно потянулся к шмякотной доске. — Но мы останемся друзьями, разумеется, — сказал Шноби, когда гном отдернул руку и подпятился. — Во всяком случае, пока я смогу бесплатно ходить в розовую киску, и у нее всегда будет под рукой шлем, в который можно поплакать. «Это очень посовременно, можно бы», — сказал Фред. Он улыбнулся в сумраке. Каким-то образом мир снова вошел в колею. Плюх!